Глава двадцать пятая Мадмуазель Вери Калет была обязана всем. Они познакомились однажды летним вечером в театре. Их представил друг другу некий господин Берган. Старый и уродливый, шестидесяти лет от роду, банкир по профессии, обманщик по призванию. «Я отдавала ему свою молодость, а он взамен выводил меня в свет». Глубокая зелень её азорных глаз на мгновение затуманилась в дыму сигареты. Это он познакомил меня с Кабаре. Он знал, что я поклонница маркизы, слежу в прессе за всеми её похождениями, могу перечислить имена всех её любовников, восхищаюсь её богатством и независимостью, всем тем, чего у меня не было по ломо. В тот вечер она играла главную роль в мюзик-холле. Я до сих пор вижу её усыпанную жемчугом и алмазами, с рубинами на пальцах. На голове диадема изумительной красоты. В ушах два крупных бриллианта. Ты бы их видела, Палома, огромные, белые, сверкающие. Передо мной, словно наяву предстала мадмуазель Вера в платьях и украшениях, которые я обнаружила на чердаке. Изящная и ядовитая лиана, чувственная, завораживающая. Вера была королевой всего Парижа. Её имя постоянно мелькало на первых полосах газет. Любовница Наполеона III, короля Португалии, русского царя. О ней ходили самые безумные слухи. Когда я впервые увидела её вживую, меня словно молнией поразило, как будто я её всегда знала. Это так странно. В тот день Я пообещала себе, что буду одеваться как принцесса, и пусть за всё платят мужчины влиятельней, не такие, как этот старый сморчок Берган. Калет улыбнулась этому воспоминанию. Я сразу поняла, что Бергану она снится каждый день. По утрам он посылал ей охапки свежих цветов и убил бы отца с матерью за одну только ночь с ней. Но Вера не отдавалась кому попало, и бедный старик подумал, что сможет заставить её ревновать ко мне. В то время я была никем, просто лареткой. Мы жили вчетвером, спали на одном соломенном матрасе в крошечной комнате, которую даже не на что было отапливать. Мне повезло найти работу у Эмильены, прачки на улице Лепик. А для того, чтобы скоротать время и раздобыть немного денег, был старый Берган. В спальне клубился сигаретный дым. Я взглянула на Гидеона, сжавшегося в комочек у меня на руках. Спит. С своих родителей Калет никогда не знала. Совсем маленькой её отдали кормилице, а затем консьержке, искавшей дополнительный заработок. В 15 лет она стала помощницей прачки. Под её усталыми руками в холодной воде проплывала одежда богачей: бельё, платья, корсеты. Так родилась страсть Калет к нарядам. В тот вечер мне в руки попала рубашка великосветской дамы, сшитая из кружева шантильи. Берган пригласил меня на ужин в амбассадор. Там собрался весь цвет Парижа, парижское кабаре, кокоток и мужчин, которые любили поразвлечься. Мне досталось место рядом с Лорой де Шефревиль. Лора коснулась моей рубашки. О, шантильи, шикарная вещница. Я призналась, что рубашка не моя. Каллет была озорной бойкой, весёлой. Не трудно догадаться, какое впечатление произвело её первое появление в свете. Лора рассмеялась, окунула свои унзизанные перстнями пальцы в шампанское и обрызгала мои волосы со словами: "Ты далеко пойдёшь, всех нас оставишь позади, гарантирую, нарекаю тебя Каллет Дешантильи". От гнева ещё несколько минут назад искажавшее лицо Каллет Не осталось и следа. Хорошенькая блондинка парила где-то между этой комнатой и Парижем, освещенная его огнями, его великолепием, его воспоминаниями. У всех у нас были вымышленные имена. Лиана де Пужи, Вольтес де Лабинь и, конечно же, Вера. На самом деле она не была маркизой, но это звучало так шикарно. Нельзя же ошипывать гусей и обдирать голубков под одним и тем же именем. Голуби, гуси, кокотки и ласточки. Кокотки от французского слова кокот. Курочка. Так много разных птиц, летающих в поисках удовольствий и свободы. В тот день я поняла, что у меня калет, мадмозель Веры и даже Кармен больше общего, чем можно было себе представить. В тишине спальни Колет вспоминала ранние годы своей жизни в качестве куртизанки. Старый Берган оплачивал ей наряды, украшения и даже небольшую квартирку. Потом на смену ему пришли другие, более богатые, знаменитые и влиятельные. Среди них был композитор, избравший её своей музой. Благодаря ему Колет, комета, врвалась в большой свет. Своей красотой она затмила всех остальных. Однажды мне предложили выступить в летнем цирке. Я не умела петь, поэтому мне доверили дрессировать кроликов. Ты бы видела это поломо. Дюжина маленьких белых тварей, которые должны были прыгать через обруч. На мне было розовое трико, не оставляющее простора для воображения. И каким-то образом, не спрашивай меня как, я заставила их прыгать. На следующий день обо мне писали в светской колонке Журблас. А ведь там печатаются все известные поэты и писатели. Калет одарила меня искренней улыбкой, а затем скорчила одну из своих озорных рожиц, придававших ей невероятный шарм. Так все и завертелось, одно за другим, и в итоге мы снова встретились с Верой. Меня взяли в фолибержер, где она пела. Все билеты были распроданы на несколько недель вперед. Когда мы пересекались, Вера производила на меня такое впечатление, что я совершенно терялась. А однажды она пришла ко мне в гримёрку, и мы разговорились. Вера сказала, что одной красотой на жизнь не заработать. Очень важно поддерживать тело в хорошей форме, полома, но самое главное это умение вести беседу. Эти слова на мгновение повисли в воздухе. Вдруг в коридоре раздались голоса, хлопнула дверь. Мадмуазели вернулись. Калет выпрямилась. Через несколько месяцев я переехала к ней в роскошный особняк неподалёку от парка Монсо. Там Вера и научила меня всему. В моей комнате материализовался Париж с его бульварами, огнями кафе, фривольный, эпатажный, бурлящий игривый город. Парой фраз Калет обрисовала несколько лет своей парижской жизни в качестве скандальной звезды. Все были очарованы дамами полусвета. Малейшие их выходки, поездки, любовные связи всё служило поводом для ярких заголовков, которые приковывали внимание толпы. Между прогулками в Булонском лесу и бессонными ночами Калет получала уроки правописания, грамматики, истории и этикета. Может, мадмозель Вера и не была настоящей маркизой, но наставницей она оказалась великолепной. «Мадмуазель Калет, мадмуазель Роза, к столу!» Бернадетта позвонила в обеденный колокольчик. Ее крик разбудил Гидеона, который фыркнул, взъерошив при этом те несколько жалких перьев, которые у него еще остались. «Я аж подскочила. Я совсем забыла о нем. Что я скажу?» Калет поправила платье, мазнула губы помадой. «Я беру это на себя. Ты просто кивай». Внизу, вокруг блюда с морепродуктами размером с целый стол, нас ожидали мадмуазели и люпен. Мадмуазель Вера внимательно осмотрела мое платье и сдержанно кивнула. Вот и на меня пролился свет. Затем последовала запутанная история об открытом окне, рассеянном попугайе и злобном крестьянине. Окрыленная поездкой на побережье, мадмуазель Вера... Мне стало вникать в детали, а голый зад Гдеона вызвал всё общее веселье. Вечер прошёл под звон бокалов шампанского и джазовые мелодии. Мы с Дон Кихотом были спасены. Несколько часов спустя, лёжа в постели с головой, переполненной впечатлениями от рассказов Калет, я представляла себе мадмозель Веру на сцене с бриллиантами на запястьях и соблазнительной улыбкой. Свободную, независимую, решительную И, судя по роскоши этого дома Наделенную настоящим деловым чутьем Только один вопрос так и остался без ответа Что она тут забыла?